Глава 4. Ученики по обмену и новый учитель. И с тех пор прошло какое-то время. С завершением послевоенных процедур между Делхи и Демазосионом, во временно закрытой академии Владыки Демонов, мы возобновили уроки. Я вошёл во второе учебное помещение, ощущая какое-то странное чувство ностальгии. "Доброе утро", сказало сидящее сбоку от меня Саше, когда я подошёл к своему месту. Я пристально на неё взглянул. "Но ну, чего тебе? На что ты смотришь?" Саша прикрыла лицо обеими руками, будто защищаясь. "У тебя новые ленты для волос". Ленточки, которыми были подвязаны хвостики, были другими. "Хорошая наблюдательность. Мои магические глаза не настолько слепы, чтобы не заметить снаряжение подчинённых". Саша смерила меня недовольным взглядом. "Может, перестанешь называть это снаряжением?" Она недовольно отвернулась. Но я даже по её спине чувствовал, как она живилась от радости. Саша смущается, потому что ты заметил их. Сказала сидящая под руку от меня Миша. Аленточки-то, Миша кивнула. Понятно. Но расторада, да почему прямо не сказала об этом, Саша? Что ты такое говоришь? Да ну вас, Миша, не говоря о всяких странностях. Миша пару раз моргнула глазами и посмотрела на меня. Она злится на меня. Не велика беда. она всегда такая буйная. Саша раздражённо на меня взглянула. Так, А нас. Что ты под этим имеешь в виду? Хочешь сказать, что я просто так набрасываюсь на всех? Если нет, то почему ты не можешь быть честной? Так ты не получишь желаемого. На мгновение она замолчала. Что ты имеешь в виду под желаемым? Решила, что я не замечу этого? Что? Ну так что, тебе это не нужно? Саша покраснела, отвела глаза и потупилась. Нужно? Я указал на её ленточки. Они сделаны из шёлка, причём не простого, а из сумеречного шёлка, нити, которая всплёвывает в сумеречной иге к колес в сумерках. Остались всё-таки со времён двухтысячелетнего прошлого. Шёлк этот должно быть берётся из летних шёлковых халатов, которые производятся в городе Алерео, далеко на запад от Митгейза. Сумеречный шёлк прочный, и на него легко накладывать магию укрепления. На мировой войне его высоко ценили. Но в мирное время технологии нашли моё другое применение, сделав из него украшение. О него магической красоты эпохи. Если приглядеться магическими глазами, цвет стал тускловатым, причём выглядит весьма неплохо. В целом оценил бы его как ниже среднего. Говорил я, пока Саша смотрела на меня с серьёзным выражением лица. Я ожидал другой реакции. "В чём дело?" спросила Миша. "Нехорошо быть настолько чрезмерно внимательным". А, вот, значит, как. Я думал, ты порадуешься. Раздался сбоку от меня смех. Таким ты меня не порадуешь. Вам стоит чуточку получше познакомиться с тем, что такое мир, о великий владыка демонов. Шутя сказала Саша. Странно, потому что, судя по её выражению лица, она всё-таки была счастливая. Утречка с добрым утром всех. Орей пришёл вместе с Миссой, и они сели на свои места. Наконец-то вы открыто пришли в школу вдвоём. "Рости, она сказала Саша. А? А всё не так. Мы просто случайно встретились по дороге", нервничая, оправдалась мисса. "Хм, случайно говоришь? Кстати говоря, что теперь стало с Селанорой за всеми после того дня, господин Анас?" спросила мисса, будто специально меняя тему разговора. "Ах да. Ну я много думал, и как раз когда я заговорил, прозвонил звонок на урок. Дверь открылась. В класс зашла Мена, а вслед за ней две ученицы. Поряжола к такому решению. Мисса обернулась и увидела там Элеонору и Зиссию в униформе Академии Героев. Зиссии было около 10 лет. Это была та самая, которая просила меня спасти её. Мамо, за стольными Зиссией мы будем присматривать по-другому, потому что им ещё будет трудновато вести школьный образ жизни. Так, дети, присаживайтесь. Сегодня хотела представить вам учениц по обмену, но, думаю, вы и так уже их знаете. Элеонора приветливо улыбнулась. "Я, Элеонора Бьянка из Академии Героев", представила Селеонора. Здесь все же ерзали по сторонам, словно не понимая, где она находится. "Эту девочку зовут Зессия Бьянкай. Она плохо умеет общаться, но речь понимает. Ну же, Зессия, поздоровайся со всеми". Как только Элеонора сказала ей об этом, она повернулась к ученикам. "Я Зессия Бьянка", после чего она поклонилась. Из Академии Героев программа обмена до сих пор идёт? Ага. Войну же начало за Сеон, помнишь? Шемели ученики, наблюдая за двумя девушками. Благодаря рану владыки демонов она почти моментально закончилась, но разве сейчас хорошее время для проведения программы обмена? Я понимаю ваше беспокойство, ведь между Дельхеейдой и Мазасионом буквально недавно была война. Но нам удалось выяснить, что это был заговор бывшего директора Академии Героев, Диего Каноны и Джессики. Не все люди были настроены враждебно к демонам. Твёрдо сказала Мена, жалующимся почти в унисон ученикам. Эту весть уже донесли до народа Дельхейда. Пожар войны не коснулся городов, и поскольку война закончилась так, что казалось, будто её не было, и все большинство легко приняли данную весть. Но ученики этого класса от начала и до конца войны содержались под стражей в гостинице Академии героев, полагая им тяжело принять такое простое объяснение. Азасион запросила проведение программы обмена, чтобы в Нев показать Дельхеиду свои дружественные намерения. Поэтому мы решили принять Леонору и Зассию в Дельзагейц. Ученики выглядели довольными даже после разъяснений от Мэна. Мы всё равно не можем в это так просто поверить. Они проиграли войну, вот и сделали Диего козлом отпущения, а на самом деле войну пыталась начать вся Академия героев. А может и не Академия героев, а вообще весь Азасион. В смысле, кто сказал, что мы будем продолжать участвовать в программе обмена? Так, ага. даже если отбросить войну, они оскорбили ветерана Владыко Демонов. Какой между нами вообще может быть обмен? Будучи членом императорской семьи, я не смогу принять людей, оскорбляющих прородителя. Похоже, больше всего жаловалис ученики из фракции императорских семей. И, видимо, их раздражёл скорее не Азесион, а главным образом Академия Героев. Так, тихо. Я понимаю ваше недовольство, но Ха -ха. раздался в классе чьё-то смех. Я взглянул в его направлении и увидел высокого мужчину, стоящего на входе в помещение. Это был изящный наружностью мужчина с лиловыми волосами и глазами, потому что он носил рясу, можно было сказать, что он учитель, но у него она была необычного белого цвета. Другими словами, он не был членом императорского рода, но в этом не было ничего удивительного. Ведь этот мужчина прожил даже больше, чем 7 древних демонических императоров, и я его тоже знаю. Однако мне не говорили о том, что он придёт. Там уже новое потешное, ребята. Мужчина подошёл к преподавательской кафедре. Ах, да, вы можете садиться, сказал он. Услышав его, Элеануры и остальные подошли к нам. После чего сели на места точно позади меня. Спасибо, Анас, всё благодаря тебе. Что ты? Благодарило ведь меня уже. Я готова сколько угодно благодарить тебя. С этого дня мы на твоём попечении. Ага. Ответив ей, я взглянул на машину перед кафедрой. Что-то не так? удивлённо спросила Элеонора. Что ты? Ничего необычного. Мина подошла к доске и сказала, начав писать на ней магией. Ам, отложим пока что вопросы с чиниками по обмену. Я знаю, что вы ими недовольны, но эти девушки вам ничего не сделали. Думаю, проведя с ними какое-то время, вы поймёте, что Элеонора и Зассе не те, кто доставляет проблемы. Мена закончила писать на доске. Элдамейц, Дити Джон. Так звали этого мужчину. А теперь я хотела бы представить ещё кое-кого. Я уже давно говорила вам о том, что к нам наконец пришёл новый преподаватель. Мужчина сделал шаг вперёд. Элдамей, да меня звать. Позвольте мне просветить вас, невежд, не чертаня знающих о событиях двухтысячелетнего прошлого. Ученики нахмурились, услышав его самокоэрную манеру речи. Некомпетентный учитель даже не из императорского рода, пробармата Лодину учеников. Услышав это, Мена тут же поправила ученика. Мистер Элдемейт, выдающийся демон, да он не из императорского рода, но на то на тойсть причина. Дело в том, что он родился ещё до Семитрия, в негемонических императоров. Он неутомимо сражался с стареным владыкой демонов, объединил с ним силы во время мировой войны 2000 лет назад и бился с ним за рассу демонов. Я считаю, его уроки будут вам полезны, что с точки зрения знаний, что с точки зрения магии. Помогла мнено сохранить ему лицо, но реакция учеников была так себе. Итак, сперва начнём с того, что вы только что помянули в силу своей недалёкости, высокомерно сказал он ученикам. Во-первых, провести программу обмена в этот раз постановил сам тиран владык демонов. Ученики зашумели. Во-вторых, его имя вовсе не Авас Дельхевия, Подаяние о тиране владыке демонов Делихеде распространялось с частичным искажением. Шум среди учеников становился всё громче и громче. И наконец, последнее перерождённый тиран владыка демонов находится в этом классе. Что? О чём это вы? Как он может быть здесь? Пока ученики ворчали, он взглянул на меня. Сколько лет, сколько земь? О, вижу, ты успешно переродился. Владыка демонов Анос Волдегот.